Глава 12. Мы посидели еще за столом, и эльф рассказал немного о своей жизни. Оказалось, что такие, как он или Зельда, не приходят в города просто так. Их изгоняют из закрытого эльфийского королевства. Почему и за что уточнять не стал, но подтвердил, что им так же тяжело, как и Тифлингу. Именно поэтому он дружит с Ирдой. А вот Зельда, как была заносчивой сукой, так и осталась. Я заметил, что при ее упоминании эльф недовольно кривится. Наверное, их связывало нечто большее, чем просто одинаковое прошлое, а может, так ревностно относится, потому что она его отвергла, посчитав изгнанником. Травница по сути была такой же, вот только свой эльфийский гонор не убавила, наоборот, стала еще злее и стервознее. У меня есть для тебя подарок. Улыбнувшись, Элифариус встал из-за стола. И направился в небольшую комнату. Оттуда нанеслось невнятное бормотание, после чего грохот и ругань эльфа. Элли, все нормально? Участливо спросила Ирда. Да! Донеслось оттуда. Просто забыл, куда я его запихнул. Кого? Через несколько секунд хозяин магазинчика вернулся и положил перед нами кожаные доспехи в купе со штанами и рубахой. Вот! кивнул он. Один паренек заказал пару недель назад, хотел отправиться на какое-то там задание, но так и не вернулся. Наверное, не стоило ему светить тугим кошельком в таверне. У нас такое не прощается. Элифариус, — пробормотал я, перебирая вещи. — Я даже не знаю, что сказать, — и посмотрел на Ирду. — А у нас хватит? Та поджала губы и покачала головой. «Что — Что? — рассмеялся эльф. «Какие деньги? Вы о чем? Я не собираюсь вам это продавать!» «Тогда зачем вынес? Подразнить?» Ах, глупый ты человек!» Наигранно обился тот и присел напротив. «Я дарю тебе этот доспех. Мне он не нужен, а продавать вряд ли смогу. Не встречал еще таких худощавых покупателей». И порадовал, я оскорбил одновременно. Хмыкнул я, взяв наручи. «Но спасибо тебе!» «Однако у меня есть два условия», — хитро прищурился он. «Кто бы сомневался», — вздохнул я. «Говори, но помни, что...» «Да-да-да», — да. отмахнулся эльф. «Спать со мной ты не будешь, хотя, уверен, мои способности тебе бы пригодились. Все же приключений у призванных бывает очень много. А если планируешь добраться до Ридориса, то придется попотеть». «Мы не говорили о маге», — — напрягся я. — С чего ты взял, что я собираюсь идти к нему? — Расслабься, Вал, это же логично. Ты хочешь вернуться домой, а единственный призванный, который всем известен — Темный маг. Очевидно, что ты пойдешь к нему, но только после того, как прокачаешься. — Допустим, — кивнул я в ответ. — Всё же от него ничто не укроется. Однако ты не ответил на вопрос. Какие условия? — Все просто. Улыбнулся тот, словно хищник, приметивший очередную жертву. «Во-первых, у меня будет поручение к Эридиусу. Вам все равно сейчас лучше всего отправиться к нему». «А во-вторых?» «Во-вторых, тебе придется переодеться прямо здесь». Знаю, как это может выглядеть со стороны. Эльфгей смотрит на то, как перед ним раздевается мужик. «Хорошо, хоть и чарование на нуле» хотя, судя по его блестящим глазам, можно было обойтись и без умения. Признаюсь, меня больше всего смущало не то, что он пялится на мой голый зад, а то, что может сорваться. Черт его знает, какие у эльфа характеристики. Если даже Ирда сильнее меня, то насколько же силен Элифариус. Однако тот сдержался. Да, пожирал меня глазами, но не более. И когда я нацепил нагрудник и на рукавники, а Они, как ни странно, оказались в пуру, довольно улыбнулся. Пожалуй, мне придется сегодня сходить кое-кому в гости, произнес эльф, мечтательно закатив глаза. Даже думать об этом не желаю. Я вскинул руки и чуть попрыгал. Все сидело отлично. Так что за поручение? Остроухий поднялся и достал из внутреннего кармана небольшой конверт. Передай ему это. Он знает, что делать. В смысле? удивился я. «И все? Не сдаст?» «Нет», — покачал он головой. «Тарх — странный город. Он принимает много беженцев. Ридиус до сих пор находится в розыске». «Обалдеть», — выдохнул я. «Попал в город изгнанников и преступников». «Может, так и надо было?» — усмехнулся эльф. «Разве ты не изгнанник вашего мира?» «Туше!» ответил ему я и взял послание, после чего посмотрел на подругу. «Ты ведь знаешь, где живет этот маг?» «Да». Тифлинг поднялась с места и поклонилась эльфу. «Спасибо, Элли. Не знаю, что бы мы без тебя делали». «Ой, да брось, малышка!» смущенно отмахнулся он. «Но я бы посоветовала тебе приодеться. Костюм еще при тебе или новый пошить?» «Нет, нет, в порядке!» улыбнулась она. «Лежит дома». Ты же знаешь, что меня в таком виде точно схватит стража, поэтому надеваю очень редко. Ого, у Ирды, оказывается, тоже есть защитная одежда? Или о чем они говорят? Правильное решение, — одобрительно кивнул эльф. Что ж, в таком случае не смею вас задерживать, — подмигнул он мне. Однако помнивал, что я могу помочь с уровнями и всевозможными экспериментами. Просто обращайся. «Обязательно, Элли. Думаю, мы еще придем в гости». «Буду ждать». Как оказалось, маг жил за чертой городских стен. И нам пришлось спешно покидать Тар, лавируя в темных подворотнях и переулках, дабы на меня вновь не накинулись обезумевшие самки. Да, очарование стояло на нуле, но все же береженного бог бережет. Хотя в этом мире, как я понял, богов предостаточно. «А что не так с Ридиусом? – спросил я у Ирды, когда нам все же удалось выскочить из городских стен. «Не знаю». Просто пожала она плечами. «Но я доверяю Элли. Если он сказал, что гриф поможет, то так оно и будет». «Постой, кто? Какой еще гриф?» «Скоро придем, и сам все узнаешь», — загадочно улыбнулась Тифлинг. Мы прошли по узенькой дороге и свернули в небольшую лесную просеку что располагалось в полукилометре от Тарха. И если бы прошли чуть вперед, то оказались бы в деревеньке, однако Ирда вела меня подальше от нее. Сперва я подумал, что она не хочет там светиться, но вскоре увидел над деревьями вьющийся дымок, и уже через минуту, выбравшись на поляну, оказался у самого порога невысокой избы. Крыша, покрытая толстым слоем мха. Удивительно, что еще не прогнила и не обвалилась. Бревенчатые стены слегка наклонились вправо. Видимо, моим опасениям насчет участия этого жилища суждено сбыться. «Только веди себя прилично», — попросила Ирда и постучала в дверь. «В каком смысле...» Но не успел я закончить, как дверь отворилась, и на пороге возник огромный гриф. Прямоходящая птица, укутанная в мешковатый балахон, повернула голову и внимательно уставилась черным, как сама бездна, глазом. Длинная морщинистая шея... Большая лысая голова и пронзительный взгляд. «Но!» — гаркнул он, от чего я вздрогнул и попятился. Но Ирда вовремя поймала меня за руку и сжала так, что я поморщился от боли. Господин Эридиус, простите моего друга, произнесла Тифлинг. Он не из местных и довольно резко реагирует на все новое. Эридиус, так вот о чем она говорила закаркал тот, распахнув мощный клюв. «Не извиняйся, Ирда». Его голос показался старческим, а когда Гриф вновь на меня посмотрел, то я увидел в его глазах добрую усмешку. «Я так долго живу, что уже ко всему привык. Проходите, чего на пороге стоять?» С этими словами Гриф двинулся внутрь дома, припадая на правую ногу. «Видимо, возраст и впрямь брал свое». Внутри оказалось небольшое помещение. Даже комната Ирды была попросторнее. Хотя, возможно, дело в том, что здесь все было заставлено дымящимися котлами, будто мы попали в чью-то кухню. У стен стояли высокие шкафы со всевозможными колбами и бутылками, в которых переливалось непонятно что, играя всеми цветами радуги. С потолка, как и полагается, свисали засушенные букеты. В целом, дом мага напоминал магазин Зельды. Запахи были такие же резкие, поэтому пришлось убавить и это умение. «Чем могу помочь, Ирда, и...» Гриф прищурился, всматриваясь в мой ник. «Вал?» «Прошу прощения, господин». Я слегка поклонился и шагнул к нему. «У нас послание от Элифариуса». «Господи, кто придумывает такие имена для фэнтези?» Я протянул конверт магу, и тот... Глядя на него с любопытством и легкой боязнью, взял. В этот момент я вновь вздрогнул, так как из рукавов показались перья длинные серые перья, которые работали точно так же, как человеческие пальцы. Охренеть, что за мультяшки здесь живут. Гриф не обратил на меня внимания, одним движением вскрыл конверт и, достав оттуда послание на желтом клочке бумаги, быстренько прочитал, после чего нахмурился, прикрыл глаза и протяжно выдохнул. Хотя у птицы это вышло как-то комично, будто воздух выходил из воздушного шарика. Я еле сдержался, чтобы не заулыбаться. «Интересно, интересно!» Наконец произнес он и отошел к одному из котлов. Помешав в нем мутную жижу длинной палкой, вновь вернулся к нам. «Я учту его слова. Но, как понимаю, вам тоже нужна помощь. Так ведь, герой?» «Да, господин Ридиус. кивнул я в ответ, — «вы все верно поняли. Я призванный герой, пришедший в Минетрию по воле самой Акры». При этих словах Гриф вздрогнул и издал тихий клекот, но продолжил слушать. «И у меня есть жуткое желание вернуться домой. Для этого необходимо добраться либо до Демонессы, либо до Темной Башни. Возможно, от кого-нибудь, но получу ответы и возможность возвратиться». «Не думаю, что темный маг тебе в этом поможет». Он подошел ближе, повернул голову боком и впирился в меня проницательным взглядом. «Я вижу кое-что в тебе, Вал. Нечто большее, чем просто героя. Акра не могла призвать кого-то никудышного. Она точно знала, кого выбирает». «Не имею понятия, что именно ей от меня нужно. Рассказать не успела» но она дала тебе умения, о которых другие могут только мечтать. Я прищурился. Разговор с магом мне нравился все меньше. Не об этом я хотел поговорить с вами, господин. Мне необходимо спрятаться, замаскироваться. Элифариус сказал, что вы поможете в этом. Да, да, конечно. Пробормотал он, вновь став обычным смешным стариком. Гриф вернулся к котлу, Окунул в него перье и размазал по ним жижу. Для этого тебе придется попросту перестать быть человеком. Интересно, как это сделать? Стать кем-то другим, усмехнулся тот. И тогда в тебе будут видеть не героя, а просто недоросли с маленьким уровнем. Ага, очень смешно. Он случайно с Петросяном не выступал до этого? Но у меня будет условие. да божечки ты мой, сколько можно? От неусловия в этом мире. Впрочем, недалеко ушли от нашего. Что именно? Спросил я, когда он повернулся ко мне. Ты должен выполнить предназначение. Какое? Он не позволил мне договорить. Резко взмахнув крылом, ударил меня по лбу, размазав вонючую гадость по коже. В ту же секунду в мозг будто иглы впились, и я не выдержал. Отмахнувшись, схватился за голову и отступил, налетев на Ирду.